Глава двадцать шестая Т-0 пространство. Планета Аргуса. Город Фрейм Знаменитый механоид-фаворит, о котором нам рассказывал ни то Вектор, ни то сержант Крю и едва ли не на коленках пролез в помещении. Почему здесь воняет так? Словно распотрошили танула, не собрали сенсы и оставили беднягу гнить. Голос не был механическим, но и на человеческий он не походил. Если бы я не знал, кому он принадлежит, то ответил бы, что так звучит голос монстра. Глубокий, тяжёлый, с характерным стрёкатом. Один его глаз выглядел органическим, второй явно механический и светился жёлтым светом. Я знал, что фаворитом Жалка Нодов на противогазе. Саркастично пробормотал торговец, явно недовольный тем, что его отвлекли от намечающейся сделки. "Ну, мы все шучу?" гаркнула Эликс. "Думаешь, я тоже?" ответил торговец. "Зачем пришёл?" "Нужно затариться. Что-нибудь из четвёртой категории плотности нужно." Эликса скосило глаза, Илия глаз на нас. "А ты что тут делаешь?" вопросили его, глядя на Микеля. "Продаю товары." Мигель едва не выпрыгнул из кресла. Настолько гордо он это сказал. Похоже, они друг друга знали. Давно ли такой мелкой пацанёй что-то продаёт? Ещё и тащит сюда всяких лап. Алекс глубоко вдохнул и чихнул. Помещение тряхнуло. Занятно, нетерпеливо сказал нам торговец, словно боялся, что мы передумаем. Весьма занятно. Сколько за неё просите? А за сколько ты берёшь? В лоб спросил Миккель. «Пора бы усвоить, малыш Миккель, что мои расценки действуют на строго отмеренные объемы, а вас даже на минимальную планку не достает, а это как минимум в четыре раза меньше установленных расценок». Миккель понуро опустил плечи. Лично для меня повода для расстройства не было. Если красная эссенция дорогая, даже по более низкой цене мы что-то выручим. Правда, для этого я бы сперва убедился, что в других местах её не возьмут дороже. А то Микель как-то уже больно резво на сюда потащил. Потом я усгрустнула, надеялась блеснуть своими знаниями и связями, но не вышло. "Микель!" прорычал Алекс, приближаясь к нам. "Тебе-то чего?" огрызнулся мальчик, у которого, казалось, уже повлажнели глаза. "То есть консервы продадут её мне. Пятая категория плотности это очень вовремя." 30 миллионов нодов. Дэриц от волготно откинулся на спинку кресла. Услышав эту сумму, я даже не сразу поверил. Нет, конечно, я уже привык, что в туннель пространства и цены бывают просто космические, но как-то не укладывалось в голове, что мы, ещё недавно довольствующиеся наградой в 50.000 нодов, способны поднимать такие суммы. Сколько? заревело чудовище. Торговец расслабленно откинулся в кресле. Давай по ней, что не собирается участвовать в этой игре? Зато с удовольствием был готов и понаблюдать. 30 миллионов нодов, повторил Юмченко, не каждое слово. Зачем ты его провоцируешь? осторожно спросил я напарника через приватную связь. Мало мне с Вередириком проблем. Хочешь конфликта с ещё одним фаворитом? Так, кэп, когда ты без брони идёшь с пистолетом на гедроида, я молча вписываюсь. Называй тебя психом. Когда я торгуюсь и назначаю цену, ты просто молчишь. И добавил голосом в динамике «Какие-то проблемы?» «Да ему красная цена пятнадцать!» Гаркнул Эликс «И то после торговли на аукционе?» «Тридцать миллионов нодов здесь и сейчас Или можно за полтинник купить на аукционе Или не купить Или купить, но мало Или купить много, но за другую сумму Это уже будет зависеть от вашей удачи И нашего желания сотрудничать Шантажировать вздумал ведро с болтами Глядя на спокойного Юма, на негодующего фаворита, на заинтригованного Миккеля, я решил тоже вступить в игру. Будь по-твоему, товарищ Юма. Тридцать пять миллионов нодов. Да за что? За ведро с болтами. Страх потеряли. Я же вас этой рукой к стенкам присверлю. А мы кинем репорт на неадекватное поведение и жалобы на ментальную псизависимость, хмыкнул Юма. Я папе пожалуюсь. Добил Микель. А я тётя, добавил Йома. Алексу запыхтел. Я думал, сейчас из него обильно начнёт идти пар, как из переполненного котла. Собрыли тут и если понимаешь, думаю, ваши родители только рады будут, если я отдаю вам пару поджопников. Алекс, держи себя в руках, холодным тоном напомнил ему серый торговец. Грабёшь средь бела дня, это всё они, я самообороняюсь. Он говорила он это так комично, что мне стало смешно. Кому переводить? Чуть помедлив, Аберичона сказал он. Мне, сказал Йом. Монстр протянул руку к баку с эссенцией. Йом быстро передал его монстру. Кому второй продавать будем? Мигель потёр руки. Алекс, аккуратно державший бак и смотревший на него как на драгоценность, изменился в лице. Да вы? 30 миллионов нодов, развёл руками Йом. «Сколько у вас багов всего?» «Один остался». «А потом, случайно, не окажется еще один? И еще?» «Точно, без шуток», — юм хмыкнул. Видимо, фаворит перекинул ему деньги, поскольку напарник передал ему баг. «Микель, ты связался с плохой компанией грабителей и шантажистов», — буркнул Аликс. «У которых есть редкие материалы», — добавил я. Пробурчав что-то нечленораздельное, гигант покинул помещение. Вылезал он неуклюже задом. «К слову, у вас, капитан, интересное оружие», — сказал торговец. «Гораздо интереснее эссенции. Арчер, если не ошибаюсь. Как насчет него?» Повернув голову, я внимательно посмотрел на торговца, не зная, чего ожидать. Выручил меня напарник. «Не продается». Я спрашивал капитана, а не вас, йом, довольно резко ответил торговец. Он же сказал, не продаётся, ответил я. В этом мире продаётся всё, была бы цена, пожал плечами тот. Есть большая разница между расходными материалами и вещцами, которые имеют особую ценность. Для меня так точно, как насчёт сердца в йоге, модулятор Ранга, способный выпускать замораживающий луч? Отказывайся, сказала через приватный ём. Логику отказа я пока не понимал, да и не должен был. Откуда мне знать, какие подвохи у этих ваших замораживающих лучей? А Арчер весьма определённо спас мне жизнь, хотя заморозка звучала интригующе. Спасибо за предложение, ответил я, стараясь, чтобы мой механический голос звучал уверенно. Но мне это не интересно. Тогда докинем фиолетовую молнию и кристаллический песок. Ну, это предел. Шутишь? обескураженно воскликнул Микель и повернулся ко мне. "Кэп, фиолетовая молния это крылья для механоидов. С их помощью ты можешь стать быстрее, чем синие хвосты. Призовое место в королевской гонке тебе обеспечено, если хорошенько потренируешься. А кристаллический песок модулятор, способный создавать вокруг тебя облако песка. В нём не только отрой можно временно спрятаться, тебя даже сканеры перестанут видеть". А тело ответит, что я бы предпочел, чтобы сканеры видели меня почаще. Мне потребовалось некоторое время, чтобы осмыслить сказанное. А когда я осмыслил, то слегка прибалдело. «Что скажешь?» — спросил я Юма. «Не соглашаемся. Почему?» «Мы механоиды старого образца. Конструкт с ядром Оруса. У нас вмещает всего три модулятора. Это не просто механические апгрейдики. Это энергетические модуляторы. Очень ценные и во многом уникальные. Каждый модулятор имеет свою полярность и своё потребление энергии. Чтобы начать пользоваться хотя бы одним из перечисленных, тебе понадобится даже не миллионы, а миллиарды нодов под полную сборку. Другое дело клинковое оружие, причём автономное. Всего помощью ты уже убивал мощную тварь. По подобных ей не всегда можно биться с расстояния, даже если закидать её фугасными энергобомбами. Но мы можем их продать и поднять снаряжение выше рангом, возразил я. Можем, я даже знаю тех, кто готов на что угодно ради получения серца в йоге. Но при продаже возникает много вопросов. Откуда у такого меха водится столь мощный модулятор, а то и не один. И тебя либо заподозрят в воровстве, а я не скучаю, что у серого торговца ворованные модуляторы, либо просто посчитать ненадёжным, а то его все решат выследить и отоварить. Раз такой богатый и такой слабый одновременно. Пока за той спиной не будет стоять хотя бы один фаворит. «Брать в руки три могущественных модулятора смысла нет». Аргументы напарника окатили меня, как холодной водой. «Спасибо за столь щедрое предложение, но я все же откажусь», — сказал я торговцу. «Смотрите, не прогорите», — разочарованно кивнул он. Задерживаться больше было ни к чему, двинулись обратно. «Серый торговец — легендарная и таинственная личность», — начал рассказывать юм на обратном пути занимается редкими штучными товарами. Потом я загляделся на Арчер. Он регулярно мотается вглубь территории Роя и достаёт то, чего достать кроме него никому не удаётся. Он достаёт в том числе и из трупов павших на поле боя, и цены у него сам видишь какие. Не всем фавориту удаётся пересечься с ним. На мой счёт капнуло 30 миллионов нодов. 10 миллионов? воскликнул Мик и лелея сказать их оглядываясь по сторонам. Похоже, прилетело не только мне. Без тебя мы бы не получили этих денег, спокойно сказал Йом. Так что ты заслужил, парень. Надеюсь, это вложение в тебя себя ещё окупит. Мегиль посмотрел на Йома как фанат на звезду. Что сказать, таким жестом добра Йом быстро сумел расположить к себе парня. Кто знает, где его связи ещё пригодятся. Если на то пошло, здесь есть, где можно починиться дешевле, чем в городе, доверительно сообщил Мегиль. "Веди", согласился я. Мигель отвёл нас в небольшой зал, где стояли боксы для ремонта. Ремонт проводился полностью автономно, за счёт механизированных щупов. Оплата за ремонт проводилась через систему. И всё бы хорошо, но мне не нужен был ремонт, мне нужно было обновление. В конце концов, мы что, зря во фрей пёрлись? Шиковать, а так по полной. Примерно половину денежных средств я решил сразу оставить в резерве. Пусть это будет непрекосновенный запас на случай, если появится более веский повод для трат и покупок. Корпус теперь у меня был из белого синего карбиона. ШПГ гидроида должен выдерживать, хотя, конечно, бывают очень разные ситуации. И попадание в бронированную грудную пластину не то же самое, что попадание в менее защищённый стык между ними. Щиты, конечно, тоже обновил. Теперь поглощаемый входящий урон был в несколько раз больше, хотя и это не гарантировало неуязвимости. Я вспомнил, как мы отделали Флектор и его дружков. Не без помощи Гейла, конечно, но сам факт. Грозу покупать не стал. По новым меркам слишком маленький она давала урон. Подсказка интерфейса выдвигала мне целую иерархию оружия. Ветвящееся древо разбитое на горизонтальные отметки по рангам по возрастанию. Гроза еле-еле пробивала второй тир. У гидроидов поражало лапы клешни, у Гра... да практически ничего. Недолго думая, прошёлся взглядом, куда её иерархическая схема вёла грозу, и увидел грома. Похоже по устройству с возможностью стрельбы гомогенными патронами. Плазменный дробовик Ската я тоже посчитал нужным прибрать к рукам, опасности его было разве что во френдли-файер. Разброс наряду был большой, можно не нароком кого-то из своих задеть. В остальном обещалы, что Скат будет функционировать даже под водой и в других жидкостях с близкой плотностью. Не обошел стороной лучевой винтовку ФА-12 с прицелом, снабженным искусственным интеллектом, сам выслеживает объекты, сам определяет оптимальную аккуратность оптики, кроме случаев, когда мне это не нужно. Деньги все никак не тратились, поэтому до кучи приобрел огнемет в мистерию. Ничего особо выдающегося, маленький, быстро расходуемый и относительно легкий, зато с выбором зажигательной жидкости под самые разные нужды. Конечно, не забыл закупиться киберлопатой, гранатами, карманным бурым сверлом, стреляющий мини-лебёдкой, интегрированный в руку и прочими радостями механоидной жизни. Наборы для выживания людей, кислородные баллоны, ремонтные наборы. А ещё поставил на ноги простенькие реактивные двигатели. На первое время я сама это, чтобы поучиться летать. Или не летать даже, а слегка подниматься в воздух. Они были дорогие, причёда нодов не хватило бы, даже если бы мы объединили с Йомом и Микелем всё нажитое. Минус реактивных двигателей, громоздкая конструкция ног из-за необходимости забора воздуха и потребление топлива. Бак с топливом вставлялся прямо в выкру. Когда я вышел из бокса, почувствовал себя совершенно другим человеком, то есть механоидом. Йом тоже обновился. Например, на его зеркальном шлеме появилось лицо в виде светящихся пикселей. Правая рука стала массивнее, хотя и раньше была не маленькой. При этом визуально дисбаланса отсутствовал. На его спине закрепился реактивный ранец. Я такой тоже видел, но брать не решился. Слишком резвый, велик шанс во что-нибудь влететь. «Будешь корчить всем рожи?» Первым делом спросил я, глядя на лицевую панель шлема. Она была пиксельной, то есть ее мог изображать на ней что угодно. Он показал мне пиксельный смайлик с высунутым языком. «Тоже полетать решил, значит?» «Крутые!» – подул голос Миккель. Юм настоял на том, чтобы мы все трое нанесли на себя одинаковые командные символы. Взяв пульверизатор, напарник нанес перевернутую восьмерку, над которой высилась голова змеи, точнее, той тварь из болота, которую я убил. «Я вот думаю», – заговорил Миккель, когда мы довольны двинулись по городу. «Может, раз деньги есть, транспортник купить? В последнее время с ними дефицит, не дождешься. А под заказ соберут». «У тебя время будет на нем летать?» – поинтересовался я. «Я могу приносить пользу городу тем, что буду выполнять доставку в Воскрою, а вы его зачищать. Чем не помочь человечеству?» Юм большой рукой похлопал Микеля по спине. Аккуратно. «Транспорт нехорошо, но корабль космический еще лучше. Он даст больше пространства для маневра. Я бы лучше откладывал на него». «Зачем нам космический корабль?» – спросил я. «У нас же зачистка на Аргусе». «Не все вещи можно купить здесь. Некоторые приобретаются только в таких зонах, как Браксис-4 и Нарисао, и устанавливаются тоже». В меня кто-то врезался со спины. Повернувшись, я не сразу увидел животное, очень похожего на львёнка. Он ластился вокруг моих ног и пытался облизать шершавым языком через щиты пломбы. «Тигриды-то очень понравился», — заметил Юм, а потом словно до него начало доходить что-то, чего мне было не понять. Странно, очень странно. Что странно? Тигрид, как его назвал юн, был в добавок ну очень похож на львёнка, столь лишь о разницу, что у него были острые клыки, торчащие из пасти, шкура переливающегося цвета, остроконечные уши и зелёно-голубые глаза с вертикальными зрачками, два полосатых хвоста. Странный тигрид. Юмош присел, теребя его по затылку, но зверёно что-то буркнуло, отпрыгивая от руки на парника. Заострение на хвостах, видишь? Это боевая модель. Редкая, но очень неприхотливая. И что тут странного? А то, что боевая порода обычно не проявляет симпатий, и уж тем более к механоидам. И уж тем более не гуляет одна по улице города. Может, отбилась от хозяина? Обычно эти гриды привязываются только к одному хозяину, сказал Микель. Причём с раннего детства. Лучше убери от меня это. Я скинул в себя кушкоподобное создание, боясь случайной его задавить или пнуть. "Да погоди ты". Ём дал Теньгриду возможность у них чесаться мои ноги, а сам пристально разглядывал его сбоку. "И давно у вас по улицам бегают ходячие мешки с деньгами?" спросил он Мекеле. "В смысле? В смысле, что такая оса пестоит не меньше, чем мы бы выручили за тело чёрного пилота из тех болот, а то и больше?" "Это не простой тигрид. Кеп, запоминай пока я жив. С этими словами Йом поднял тигрида в воздух. Тот начал сопротивляться, но они слишком-то удачно из твёрдой хватки меха вырваться не так-то просто. Видишь, как в этих местах шерсть меняет цвет и грубеет? Это потому, что боевую породу научились выводить только искусственно, и во время первых Напарник не договорил, и не потому, что тигрид начал сорапаться, а потому что со стороны рынка донёсся гомон. Это они! Доннёся крик, заставивший прохожих засуетиться, Точно они. Я не успел ничего осознать, как группа боевых роботов направила на нас множество стволов, окружая. Что за фигня? Не понял я. И первым делом подумал, что наш поход к Серму-торговцу был не совсем легальным, о чём кто-то и донёс стражам порядка. Юм растерялся сильнее обычного. Он засуетился, в итоге отшвырнул Тигрида подальше, но тот очень быстро ёркнул к моим ногам. Спокойно, не двигаемся, сказал Юм. На боюсь, мы очень сильно вляпались на ровном месте. Через полминуты к нам подошли два сильных механоида, сопровождающие полноватого чулайка в респираторе. Быстрая фокусировка на нём подсказала, что это торговец. Эти ублюдки украли у меня товар. Торговец без церемон откнул у нас. Мы ничего не крали. Тут же вышел вперёд Мигель. Мне даже стыд достало, что нас защищает двенадцатилетний мальчишка. Однако я понимал, что вес его слов здесь играет большую роль, чем моих. Ага, конечно. А это тогда что? Торговец указал на Тигрида. Я его уже час ищу. Думали, достаточно отойти на пару кварталов от рынка, и вас уже никогда не найдут. Дикари дряхлы. Так это ваш товар? спросил Юм. Тогда я подам на вас жалобу за причинение физического и морального ущерба. «Из-за ненадлежащего хранения редкой породы боевого тигрида», – парировал он. «А если бы ваша тварь напала на ребенка и подрала его, вы представляете последствия?» «Чего?» – торговец аж опешил. Он словно ожидал от нас что-то другое и оказался в ситуации, к которой не был готов. «Нападение на человека, карается конфискация имущества», – продолжил Давить Юм. «А еще и клевета». Даткните в любую камеру и увидите, как ваша тварь напала на нас. Я подам рапорт не только по системе Немезис, но и в торговую ассоциацию, в службу безопасности Фрей, в лицензирующий орган и в Имперские силы. Пусть все знают, что людям небезопасно ходить по улицам из-за таких, как вы. Что? Это подстава! Вы взломали защиту клеток и сами всё инсценировали. Вижу я ваше нападение. Не знаю, чем бы закончилась перепалка, если бы к нам не подошла группа механоидов и двое людей. Один был облачён в объёмную броню и выглядел, пожалуй, даже покрупнее нас. лысый со светло-фиолетовым цветом кожи. Над бровиной начиналась характерная татуировка, которая продолжалась под глазом витиеватым клинком. Я уже встречал её здесь у некоторых, но не придавал значения. Теперь понял, это отличительный знак службы безопасности Фрея. И лысый мужчина явно был какой-то важной шишкой. Второй был проще, второенный облачённый в минималистичное гладкое одеяние, которое однако придавали ему некую аристократичность. Господин Эурос, продавец обратился именно ко второму. Эти дикари меня разорили. Он с этим и преоботрился, выпрямил спину. Помолчи, Кен, тихо, но жёстко ответил человек. Защита на твоих клетках обнулилась. Вот он и вырвался. Тебе повезло, что он не причинил никому вреда. Но не повезло, что ты так и не научился следить за своим имуществом, которого, кстати, у тебя больше нет. Незнакомец едва заметно кивнул лысому, и тот отдал приказ механоидам. В пятый сектор исправительных работ его. Один из мехов выпустил мельчайшего дрона, и через секунду тот впился в руки Кена, превращаясь в наручники. Кена осталось стоять с распахнутыми глазами. Ему словно не хватало воздуха, чтобы что-то ответить. Он демонстративно сел на колени, будто потеряв возможность стоять. Да так и остался в таком положении, пока его не взяли под руки механоида. А вастраих я хочу позвать прогуляться со мной, сказал Эйрус. Отказываться от предложения было не очень прилично. Он по сути нас выручил. Правда, его слова больше звучали как приказ, а не предложение. Краткая информация в системе гласила, что это и есть владелец рынка животных. Вместе с нами отправился лысый мужчина, подозрительно поглядывая на нас. Он задержал взгляд на моём Арчере. Скорее мы завернули к дому из красиво отделанных зданий, поднялись по лестнице и вошли в просторный дорогой зал. Внутри неподвижно стояла четверо прямоходящих роботов. Хотя они казались выключенными, я не сомневался, что при первой же опасности они сработают, них уже многих мехов. Микеля Эйрус попросил оставить за дверью, а вот Тигриту умудрился протиснуться в помещение и пристроился рядом со мной. Эйрус сел в кресло и нажал на кнопку асемблера. Автомат распечатал стаканчик и налил в него какой-то напиток. Лысы содиться не стал, ушёл к дальнему окну, повернувшись к нам спиной и сложив руки в замок сзади. Мне жаль, что так вышло, сказал Эйрус, отпивая через респиратор. И жаль, что не могу предложить вам выпить. Узнаю у старой модели. Я слышал, что в более новых моделях механоиды вполне могли потреблять пищу, но наши действительно под это не годились, как и метко подметил Эйрус. «Искренне жали», — продолжил он. «Я устал им вдалбливать, что обновлять щиты любых клеток и контейнеров стоит не раз в полгода, а желательно каждый месяц. Но нет, все чертовски хотят сэкономить». Мне тут же вспомнились погашенные контейнеры рядом с кораблем Гейла. Я тогда не хотел слушать Юма, а ведь именно отсутствие щитов было одной из явных улик. «Кен так поступил с вами, потому что боялся. Как вы знаете, тигриды очень дорогие существа». К сожалению, я не могу наказать этого безмозглого продавца ещё больше, чем его обидела жизнь на капитана Давос. На ваших глазах Кен потерял целое состояние. Повторюсь, жаль, что так вышло. Нет проблем, ответил я, немного удивляясь столь большому потоку соболезнований по такому пустышку. Нам это не доставило никакого дискомфорта, даже наоборот. Я посмотрел на трясущегося в ногах Тингреда. Как будете оплачивать Вопрос поставил нас в недоумение. «Что оплачивать?» — напряженно спросил Йома. «Повторюсь, мне очень жаль. Стоимость тегрида — миллиард нодов». «Пришла моя очередь, подобная Эликсу, раздуваться и кричать, сколько...» «Мы ничего не брали, не покупали, и оплачивать не будем», — четко сказал я. «Вы что, не местные?» — усмехнулся Эорус. «Видите ли эти гриды?» Существа ручные. Они привязываются в раннем возрасте к одному хозяину и уже никогда не отпускают его. Если вас разлучить, то тигрит быстро зачахнет и умрет. Я начинал закипать. То ли это походило на искусную разводку, в которой участвовал и тот владелец, и охрана, и эурус, то ли последним просто искал повод на нас нажиться. То есть из-за того, что ваша защита сломалась, платить должны мы? А не слишком ли вы зажрались? Я же устал от возмущения. Давос уложил и отстранился, так от накидывая меня хмурым взглядом. Видишь, как он на тебя реагирует, продолжил Эйрус. А ведь он с опостоенности рынка, моего рынка. А видишь ли, стоит тебе покинуть рынок, он последует за тобой, спокойно проговорил Эйрус. Как чувствовал подставу, сказал Юм. В чём подстава-то? не выдержал и прямо спросил я. Мы просто уйдём отсюда. Тегри там не нужен. Я демонстративно бросил взгляд на Тигрида и замер. На этот раз система подсветила его контуры, но не красным цветом, как делала это с Тварими, а зелёным. Вам не нужно, а вы ему нужны. Это ваше субъективное мнение, сказал Юм. Не субъективно, подал голос Давус. По законам Фрей нахождение питомца за пределами зоотерриторий карается штрафами системы. Но мы начал Юм «Факт того, что зверь оказался на свободе не вашими усилиями, подтвердить реально», – громко продажал Даус. «А вот в какой момент тигрид проявил к вам симпатию, установить нельзя. Вы брали его на руки, взаимодействовали с ним». «Но он пристал не ко мне», – закричал Юм. «А к Хэпу. Вы специалист по ментальности тигридов?» – спросил его Даус. «Ваши общие взаимодействия могли и, вероятнее всего, повлияли на его симпатию». Вы сможете подать апелляцию, но я вас уверяю, любой суд Фрея установит взыскать с вас репутационные очки и штраф. Спасибо, капитан Далос, сказал ему Эурос. До моего участия здесь достаточно, уверен, господа всё поняли. Далос покинул здание, а владелец рынка продолжил. Послушайте, устало вздохнула она. Я догадываюсь, о чём вы думаете. У меня такой случай не первый, но я вас уверяю, а это не было спланировано. Если бы я хотел нажиться на ком-то, выбрал бы более состоятельных механоидов. Если бы нажиться хотел пьянчуга Кена, то выждал бы пару суток, боюсь, что Тигрит случайно выберет его в качестве хозяина. Я даже не надеюсь, что вы просто так возьмёте и заплатите. И ещё меньше я хочу, чтобы вы платили бездушной системе». «Тем не менее, вы и капитан Даус на это намекнули», – сказал я. «Разумеется. Вы ведь тигриды не регистрировали, не заносили в систему сертификаты...» «И не покупали?» «Не покупали», – кивнула Эурус. «Теперь этого тигриды никто не сможет продать, а болван Кен не сумеет компенсировать и одной шерстинки от этого создания. Ситуация такая, ребята. В отличие от торгашей, по натуре я не тот человек, чтобы впаривать вам что-либо, пусть даже таких роскошных зверёнышей. Но выбирай между его смертью и вами, я предпочту отдать его вам. Было бы здорово, сказал я. Будь мы немного побогаче, тогда действительно скидка, скажем, в 90%, была бы нам по карману, или в 95. Предложение другое, сказал Эурос и повторил стаканчик. Я отдам вам зверушку, а в ответ вы выполните для меня одно дельце. Скажу честно, это не совсем законно, но не более незаконно чем контакт с незарегистрированным тигридом. «А конкретней?» спросил Юм не особо радующийся такому раскладу. «Формально Эурус на нас не давил, он только предлагал и советовал, но и капитана Давоса явно использовал, чтобы показать, что ни свидетели, ни жалобы и суды не исправят положение. Мы, видите ли, виноваты, что пару минут постояли с этим тигридом». «Нужно будет кое-куда пробраться и снять кое-какие данные». «То тоже не по адресу. Развёл руками я. У нас нет опыта, нас просто поймают. Не поймают, если вы будете действовать вне системы Немезис и следовать всем моим инструкциям. Кто-то уже кто-то с прокачанной невидимостью и защитой от обнаружения, сказал Юм. Ошибаетесь. Для операции нужны лишь старые механоиды. Видите ли, некоторые системы безопасности не видят механоидов старого образца. Я готовлю эту операцию уже не один месяц. «И мне потребуется еще несколько дней, чтобы было все идеально выверено». «Что мешает нам отказаться?» «Тигрид», — ответил Эурус. «И не скрою, в процессе операции, при должном старании, вы сможете дополнительно обогатиться. И речь не о воровстве». «Нам бы обдумать», — сказал я. «Без проблем», — кивнул Эурус. «Просто если вы мне поможете, то это весьма оправдает мои потери за Тигридом». Я вам, если хотите, какой угодно положительный отзыв оставлю как владелец рынка. Поверьте, вам это понравится. После долгих раздумий и обсуждений мы с Юмом ответили следующим образом. Давайте сделаем так. Мы подумаем. По итогу мы либо выполняем миссию, либо заплатим сколько сможем. Тигрета, видимо, при этом остаётся с нами на срок договора. Идёт? Рад, что вы сами всё поняли. Уверен, мы сработаемся. Вы схватываете на лету. Лесно сказал Эурос.